А может, тебе чешский нужен? Хороший шницель с поличинками, а? Русский тоже имеется, венгерский, болгарский. Или ты больше каджунскую еду любишь. Это которая в Луизиане, в Новом Орлеане, Бамия, Джамбалайя, знаешь? На 26-й и Лексингтон есть отличный каджунский ресторан. Или африканскую, канадскую, скандинавскую. Ты только скажи, я вмиг докачу. Какую-какую? — Английскую? А это что за чертовня? — Английский ресторан? О чем ты? — Нет, таких нету. Тут об английском ресторане не слышал никто. Есть один на 19-й и парк в стиле Новой Англии. — А английский? Нет, не знаю. — Шри-ланкийский, югославский, малайский, аргентинский. Это сколько влезет. — А что по-английски? — Ты, не небось, шутки шутишь. Какой удар по национальной гордости! Я убеждал этого джентльмена Паткова до анемичных губных звуков и бауманизированных гласных, что английский ресторан, если таковой вообще существует гипотеза, никакого доверия ему не внушавшая, следует, скорее всего, искать в гринвич виллидж Я уверял его, что... В Англии или, во всяком случае, в Кембридже, из которого я до сей поры никуда еще не выбирался, такие заведения водятся во множестве. Боюсь, однако, что он счел меня одурманенным алкоголиком. Он высадил меня на Вашингтон-сквер». Обстоятельство, которое не могло не доставить мне живейшее наслаждение, я стоял посреди этой заполненной людьми площади, оглядывая окружавшие меня здания и пытаясь понять, какое из них вдохновило Генри Джеймса на создание его великой повести «Вашингтон-сквер». «Грёзы мои», — прервал рослый чернокожий мужчина, заговоривший со мной на языке, которого я не знал. Я попытался воспользоваться тем скромным кухонным суахили и ресторанным Матабеле, какие имеются в моем распоряжении, но безуспешно. Мужчина все повторял и повторял слова «крэ», «кока» и «дурь». Впав в отчаянии я притворился, что он меня убедил. Едва с моих губ слетели слова запинающегося согласия, как он вложил в мои руки некий пакет. Я удивленно заморгал и залепетал невнятные возражения. Ведь я ничем не заслужил такой доброты. Но тут из мрака вдруг выставились незримые руки, и что-то жесткое, холодное, металлическое защелкнулось на моих запястьях. Окей, паскуды, мы вас накрыли. Сейчас я говорю с вами из полицейского участка, расположенного в гринч -Виллидж. Здесь мне официально предъявили обвинение в незаконном владении кокаином и каннабисом. Мой чернокожий друг отрицает, какую бы то ни было причастность к большим количествам этих обнаруженных на мне наркотических веществ и твердо стоит на том, что я пытался продать их ему. Полицейские, судя по всему, осведомлены о моем положении в учебном мире и моих интеллектуальных достижениях, поскольку при всех наших разговорах именуют меня умником. Впрочем, комплимент этот понемногу утрачивает всякую приятность, а меня все сильнее томит жажда свободы. У меня отбирают микрофон, потому вынужден вас покинуть. Миссис Микс, если вы дома и слушаете меня, не паникуйте. Поднимитесь по третьей лестнице к профессору Стейницу. Расскажите ему о моем затруднительном положении. Он юрист. Возможно, у него появятся какие-то соображения. Что до прочего, продолжайте кормить Мильтона и смахивать пыль с моей коллекции окаменевших кондитерских изделий».